Глава 10 Тем временем Авишай Милнер, как и девушка из кафе-мороженого, тоже снова начал грызть ногти. Когда он это понял, стояла ночь. Авишай Милнер вынул пальцы изо рта и посмотрел на них с ужасом. До сих пор он не замечал, что делает. Грыз себе и грыз, но сейчас в тюремной камере неожиданно осознал происходящее. Старая привычка, привычка, которую он уже давно похоронил в своей памяти, словно перемазанный землей мертвец, вернулась с того света. Авишай Милнер понимал, что это лишь первая ласточка, и за ней последуют другие. Теперь выберется на белый свет все, что когда-то было погребено под мраморной плитой с выгравированным на ней интервью под заголовком «Авишай Милнер раскрывает свои секреты». Интервью, опубликованным в приложении к одной из газет сразу после его победы в конкурсе. И вот вернулся тот, грыши ногти парнишка, а он-то думал, что избавился от него навсегда. Авишай Милнер снова вспомнил про девушку из кафе-мороженого, и кулаки у него сжались. Такой ненависти он не испытывал еще никогда. Чтобы заставить себя перестать грызть ногти, он стал мысленно составлять разные списки. Десять главных хитов 80 -х. Величайшие фильмы 90-х, а в самые трудные моменты, когда отчаяние уже склизкой улиткой подползало к нему, медленно, старательно вспоминал название всех улиц, переулков и шоссе в городе с севера на юг. Через несколько дней он выйдет из тюрьмы. Залог будет большим, но в пределах возможного, и там на воле сможет, наконец, подготовиться к бою. Сначала поест, потом вымоется, потом немного поспит, а затем позвонит своему агенту. Вот уже несколько дней он звонил ему при первой возможности, но этот мерзавец не брал трубку. Время тянулось медленно, и мысли о Вешая Милнера перескакивали с предмета на предмет. Сначала он думал про агента, потом стал думать про девушку. Одной рукой он схватит ее за шею, а другой вырвет у нее изо рта клевитавший его язык. Авишай Милна закрыл глаза и представил, как этот лживый язык, словно выдернутая из воды рыба, трепыхается у него в руке. Вот уже 16 лет он не ел продуктов животного происхождения, но в этот красный язык вонзил бы зубы с удовольствием. Он никогда не думал, что можно ненавидеть так сильно. Впрочем, он никогда не думал, что можно провести целых три дня в тюрьме за то, что ты не делал. Времени до освобождения под залог оставалось еще много, и Авишай Милнер стал планировать, где ее подкараулит, как заметет следы, как уничтожит улики и как будет категорически настаивать на том, что в тот вечер ночевал у родителей. Как и на фар по вечерам он смотрел телесериалы, как и она хорошо разбирался в преступлениях, как и она знал, убийство необходимо тщательно подготовить. Но вдруг он понял, что зашел слишком далеко и вздрогнул. «Прекрати немедленно!» — шепнул он себе, но шепот не помог. Тогда он на себя прикрикнул. Изнывавший от скуки надзиратель подошел к камере и спросил, все ли в порядке. «Чем кричать, лучше бы спели что-нибудь», — сказал он. «Я не пою для публики, состоящей из одного человека», — ответил Авишай Милнер. Надзиратель пожал плечами и удалился. Авишай Милнер сидел сгорбившись, со злым лицом. Мысль о трупе девушки с вырванным языком не давала ему покоя. Эта мысль терзала струны его души, как застрявшая в голове мелодия, от которой невозможно избавиться.